Глава 15. Тучи сгущаются. Пока Гурни, следуя подсказкам навигатора, ехал обратно к федеральной трассе, по озеру Онандага расплывалось мутное отношение заката цвета фуксии. А ведь на другом водоеме это могло быть красивое зрелище. Впрочем, порождение нашего подсознания во многом определяет, как именно наш мозг обрабатывает оптическую информацию. Гурни видел не отражение заката, а химическое пламя преисподней, рдеющей на 50-футовой глубине на дне отравленного озера. Гурни знал, что правительство и экологические организации пытаются бороться с загрязнением озера. Но пока что их благие намерения не улучшили впечатление от этого места. Странным образом даже ухудшили. Так человек, выходящий со встречи анонимных алкоголиков, кажется большим пьяницей, чем если бы он выходил из бара. Через несколько минут после того, как Гурни свернул на И-81, ему позвонили. Высветился домашний номер. Гурни посмотрел на часы, без двух — семь. Мадлен вернулась из клиники по меньшей мере 40 минут назад. Он почувствовал себя слегка виноватым. «Привет, прости, что не позвонил сам», — поспешил сказать он. «Ты где?» — в голосе ее слышалось скорее беспокойство, чем раздражение. «Между Сиракьюсом и Бенхемптоном. Буду в начале девятого». «Ты так долго был у этого Клинтера?» ну, Сначала у него, потом говорил по телефону с Джеком Хардвиком, читал в машине документы, которые Хардвик мне переслал, общался с бывшим парнем Ким Карасон и так далее». «С преследователем?» Но «Я пока не уверен, что он преследователь. К слову, я и про Клинтера не понял, кто он такой». «Судя бы по тому, что ты рассказал вчера вечером, он, кажется, совсем не в себе». «Ну да, может быть. Но опять же, ты лучше обрати внимание на...» Угурни на какое-то время перестал ловить мобильный. Связь прервалась. Он решил дождаться, пока Мадлен перезвонит, и поставил телефон в подстаканник. Не прошло и минуты, как раздался звонок. «Последнее, что я расслышал, — начал он, — ты сказала на что-то обратить внимание. Алло? Я тут. Связь прервалась». «Простите, что вы сказали?» Голос был женский, но это была не Мадлен. «Ой, виноват. Я перепутал». Дейв, это Ким. Вы сейчас заняты, да?» «Нет, все в порядке. Кстати, прости, что не перезвонил. Что стряслось?» Вы получили мое сообщение, что Рам выпускает первую передачу. Что ты такое получил? Проект запущен. Так кажется, ты писала. Первое шоу выйдет в это воскресенье. Я даже не думала, что будет так быстро. Они пустили в ход мой сырой материал. Интервью Руд Блум, как и говорил Руди Гетц. И они хотят, чтобы я поскорее записала как можно больше других интервью. Передачи будут выходить каждое воскресенье. То есть все, как ты хотела определенно «Но?» «Ну, тут нет никаких «но». все просто отлично». «Но?» «Но у меня дома одна идиотская неполадка». «Какая?» «Свет. Опять вырубился». «Вырубился свет у тебя в квартире?» «Да. Я вам рассказывала, что однажды мне слегка открутили все лампочки». «Снова открутили?» «Нет». «Я проверила светильник в гостиной, лампочка прикручена, так что, наверное, это пробки. Но я не могу заставить себя спуститься в подвал и проверить рубильник». «Ты кого-нибудь вызвала?» «Они сказали, что это не чрезвычайная ситуация». «Кто они?» Но «Полицейские. Сказали, может быть, попросят кого-то зайти попозже. Но я бы не стала на это рассчитывать. Пробки — это не в полицию, так и сказали». Позвонить хозяину, или в техобслуживание, или электрику, или дружественному соседу, ну, в общем, кому угодно, кроме них. А ты позвонила? Да молодельцу? Разумеется. Попал он на автоответчик. Бог знает, проверяет ли он его и как часто. Человеку из техообслуживания, разумеется. Он уехал в Кортланд, делает какие-то работы в другом доме того же хозяина. Говорит, ехать в Сирокиус, чтобы включить рубильник, это просто смешно. Не поедет и все. Позвонила электрику, но он хочет не меньше 150 долларов за вызов. А дружественных соседей у меня нет. Она помолчала. Ну вот, такая вот тупая проблема. Посоветуйте что-нибудь. Ты сейчас дома? Нет, я вышла сейчас в машине. Темнеет, я не хочу сидеть одна без света. Я все думаю, что там в подвале. А может, все таки поехать домой и пожить у мамы, пока дела не уладятся? «Нет!» Она опять разозлилась, как и в прошлый раз, когда он поднимал этот вопрос. «Мой дом не там. Мой дом теперь здесь. Я не маленькая девочка, чтобы бежать к мамочке, как только меня решили разыграть». Но говорила она, подумал Гурни, «именно как испуганная маленькая девочка. Маленькая девочка, которая старается вести себя как взрослая». Гурни переполнила щемящий чувство беспокойства и ответственности. «Хорошо», — сказал он, в последнюю секунду, резко перестраиваясь на правую полосу к съезду с трассы. «Никуда не уезжай, я буду минут через двадцать». Проехав большую часть пути со скоростью 80 миль в час, он через 19 минут подъехал к невзрачному дому Ким Карасон и припарковался напротив. Совсем стемнело, и Гурни с трудом узнал место, которое видел два дня назад». Он достал из бардачка тяжелый черный металлический фонарь. Когда он переходил улицу, Ким вышла из машины. Вид у нее был тревожный и растерянный. Mm, «Так глупо», — она скрестила руки на груди, как будто пыталась сдержать дрожь. «Ну почему же?» «Что я, выходит, боюсь темноты в своей собственной квартире. Это так гадко заставлять вас приезжать». «Приехать я решил сам. Не хочешь подождать здесь, пока я схожу посмотрю?» «Нет, я же не совсем маленькая. Я пойду с вами». Гурни вспомнил, что у них уже был подобный разговор, и почёл за лучшее не спорить. Обе двери, и общая и дверь в квартиру Ким, были не заперты. Они вошли в дом, Гурни шел впереди, освещая путь фонариком. В прихожей он пощелкал выключатели на стене. Не работают. Затем остановился на пороге гостиной и обвел ее фонариком. Проделал то же самое с ванной и спальней, затем, наконец, направился к последней двери, в кухню. Медленно обведя фонариком все помещение, он поинтересовался. «А ты осматривала квартиру, прежде чем вернуться в машину?» Совсем наспех. В кухню вообще едва заглянула. И уж точно не подходила к двери в подвал. «Я знаю, что выключатель верхнего света не работал. Больше я ничего не заметила. Разве что на микроволновке не горел дисплей. Это значит, вышибло пробки, да?» «Я бы тоже так подумал». Он вошел в кухню. Ким неотступно следовал за ним в полумраке, касаясь рукой его спины. Свет фонарика тускло отражался от стены бытовой техники. Затем Гурни услышал странный звук. Что-то тихонько капало. Остановился, прислушался, через несколько секунд понял, что это немножко подтекает кран над металлической раковиной. Он медленно двинулся вперед к дальнему коридору, ведущему из кухни к лестнице в подвал и задней двери. Ким теперь крепко ухватила его за плечо. Наконец они добрались до коридора, и Горни увидел, что дверь в подвал закрыта. Задняя дверь в конце коридора, казалось, была заперта, Ручка с замком на месте. Капанье воды в кухне позади него казалось громче в замкнутом пространстве. Когда он подошел к двери в подвал и уже собирался ее открыть, пальцы Ким вцепились в его руку мертвой хваткой. «Спокойно», — тихо сказал он. «Простите». Хватка слабла, но не до конца. Он открыл дверь, посветил фонариком на ступеньки. Прислушался. Больше ничего. Он обернулся к Ким. «Постой тут, у двери». Она казалась страшно напуганной. Он соображал, что бы такое сказать, что-то будничное, отвлекающее, чтобы ее успокоить. «А у вас на щитке есть главный выключатель? Или только свой выключатель для каждой квартиры?» «Что?» «Просто спрашиваю, как устроен щиток». А? как?» «Не знаю. Это плохо, да?» «Да нет, что ты. Если мне понадобится отвертка, я позову, хорошо?» Он знал, что все эти детали не важны, что она только запутается, но лучше уж путаница, чем паника. Он стал осторожно спускаться по ступенькам, шарив фонариком по сторонам. Вроде бы абсолютно тихо. Только он подумал о том, что этой хлипкой лестнице не помешали бы перила, И только ступил на третью ступеньку снизу, как вдруг раздался громкий треск, ступенька обвалилась, и Гурни полетел вниз. Это заняло не более секунды. Правая нога провалилась в дыру под сломанной ступенькой, корпус рухнул вперед, он инстинктивно поднял руки, защищая лицо и голову. Он шлепнулся на бетонный пол, фонарик разбился и погас. Правую руку пронзила острая боль, как электрошок. Ким закричала, забилась в истерике, начала расспрашивать. послышались ее шаги, прочь быстрее споткнулась. Гурни был в шоковом состоянии, но в сознании. Он попытался пошевелиться, понять, что с ним. Но прежде чем тело его послушалось, он услышал голос, от которого волосы встали дыбом. Это был шепот, близко, у самого уха, грубый свистящий шепот, будто шипел разъяренный кот. «Не буди дьявола!»